Глава сорок вторая. Фронт работ. Кроме того, капитану кенгуру-ныральщика было о чем напрягать голову не только на глубоких, но и на ближних рубежах. Например, вот о таком. — И что, ничего не получается? — спросил статка Сакри. — К сожалению, шторм-капитан. Развел руки линейный механик крейсера Цемерик Мокр. — Забери, мятая луна! — рвнулся Касакри. — Новейшая разработка! веди уверяли, что конструкция обладает тем удобством, что при близких взрывах винты никоим образом не могут быть повреждены, и даже если так, то можно будет легко добраться до любой части двигателя. Теоретически все так, командир. Кивнул инженер-механик. Однако жизнь отличается от теории. Вообще-то, конечно, по идее требовалось бы просто закрыть входные крышки клапаны и все, но удар по всей видимости оказался такой силы. что клапаны то ли просто перекосило, то ли заклинило. В общем, закрыть мы их не способны, причем на обоих поврежденных водометах. То есть воду отсосать нельзя, и значит нельзя добраться до нутра прямо отсюда? Так точно, шторм-капитан. Есть другие предложения? Попробуйте сне, разумеется. Мне не хочется всплывать, цемерик, и ты понимаешь, по каким причинам. Если нас ждала целая топящая пятерня... то я не исключаю, что где-то не далее, чем в тысячи километров может плавать за горизонтный локатор. Если они нас засекут, то при сегодняшней потере мощи двигателей втрое, правильно? Да, шторм-капитан. Из строя выведено два двигателя, но из-за асимметрии, что толку от трех работающих в норме левых? Так вот, при таком снижении мощности мы не сможем разогнаться для ухода и даже не будем иметь дополнительной тяги для срочного нырка. Кроме того... У нас ободролог корпус, так что еще и поглощающий слой нарушен. В общем, неохота мне подниматься в приповерхностные воды, ведь они нас потеряли и теперь ищут. — Но водолазы не смогут работать на пятистах метрах! — возмутился Цемерик мокр. — Да понимаю я, понимаю. Будем всплывать. Точнее, подвсплывать. Поправился Стат Кассакри. — Я так разумею, в условиях отсутствия дока, даже если мы высунемся наружу, «Водометы все едино останутся под водой. Следовательно, все равно водолазы». «Но в глубине есть разница», — повысил голос инженер-механик. «Уймись, Цемерик, выйдем рубкой до пятидесяти. На глубине водометов это составит шестьдесят с мелочью. Работать будет можно». «Может-то можно», — проваршал линейный инженер-механик. «Но все-таки на поверхности было бы гораздо удобней. никаких тех компрессий и декомпрессий». — А если обнаружатся браши, и нам придется срочно погружаться, а, контральта майор? Возможно, даже вместе с вашими механиками внутри водометных труб. Что тогда? — Накликать еще ужасов, командир стат. Звезда мать с вами. До пятидесяти тогда до пятидесяти. Можно работать и там. — Повторяю, работать придется на шестидесяти и ниже. — Ладно, пусть на шестидесяти, шторм-капитан. В принципе, может, всего и делов будет, что выпрямить крышки. А там... Если их закрыто, то спокойно доберемся изнутри». Инженер Мокр тяжело вздохнул, из чего следовало, что он мало верит в столь радужные перспективы. «Все-таки хреновые у нас разработчики», — посочувствовал ему командир «Кенгуру». «Если удар погнул входные клапаны, то также точно их мог погнуть и взрыв какой-нибудь мины, правильно?» «С новомодной техникой всегда так, шторм-капитан. Чего-нибудь озабудут. Но зато, конечно, глубина погружения у нас что надо». — Ладно, продолжим, — кивнул Стат Касакри. — Уточним детали. Если наши радужные мечты не оправдаются, то есть водолазам не удастся выпрямить крышки, тогда, значит, они займутся чисткой, так? — Конечно. — Хорошо. А если удастся очистить забитые водометы, что тогда? — Ну, я думаю, там внутри не все так здорово. Не знаю, во что мы воткнулись, но в этой штуке были очень твердые составляющие. Я... К сожалению, уверен, что эти твердые ошметки не просто забили входные каналы, но и повредили винты. Так что придется их менять. У нас, слава богу, Р, имеются запасные комплекты. Целых четыре штуки. — Это действительно счастье, — согласился Касакри. — Даже еще два останутся в запас. — Сплюньте, командир Стат, пусть уж лучше они так в запаснике и хранятся. — Не имею ничего против, — пожал плечами капитан имперского крейсера. «Но, к сожалению, распоряжаюсь строительством этого мира не я», — добавил он про себя.